Отделенный мир, Западный Гедон, город Тизой, 11-е двадцать 1025 года эры Гедонизма. Глава 9. Максий. Аморальное поведение. Бумажку с адресом Добряка, который вызвался меня приютить, я бросил в урну возле ратуши. Я очень ценил заботу правительства, но кто сказал, что Гедоскету нужно жилье? Ваш покорный слуга уже 10 лет как отказался от квартиры, и в холодное время года ночевал в кладовке Тонкопина, нашего дворника. Он там хранил свои метлы и ведра, и мы прекрасно уживались. Поэтому вместо указанной ночлежки я пошлепал в квартал неудачников, дабы сперва побриться, а потом поагитировать народ. В последний раз брился я пять дней назад, и отросшая щетина меня здорово раздражала, потому что от волос я тоже отказался. Не то чтобы они мне сильно мешали, просто я как гидоскет Стремился избавиться от всего лишнего. А мне приходилось носить полотенца на бедрах, чтобы сохранять какие-то приличия, и это делало мой образ в собственных глазах слегка незавершенным. Вот я и решил в качестве эдакой компенсации сбивать волосы, брови, усы и бороду. До квартала неудачников я доехал на городской электричке с интересом разглядывая город с высоты. В Тизое эстакады были не как наши, отлавские. Тут они доходили местами до 20 метров. Так что мне хорошо было видно этот забавный круглый город. В самом его центре, где мы встретились с Орландом Эвкали, находились старинные здания из желтого, белого и красноватого кирпича. Улочки там были узенькие, мощенные булыжником, отшлифованным до такой степени, чтобы ни один женский каблучок не застрял в щели между стыками. Но при том вовсе не скользким. Я в этом убедился лично, пока шлепал босыми ногами за поливомоечной машиной. Камни оказались приятными, шероховатыми и, если приглядеться, все разных оттенков. Но никто этого, конечно же, не замечал. Какое им дело до камней, когда вокруг столько ресторанов, магазинов и всяческих увеселительных заведений? Дальше от центра, между равнёхонькими линиями главных проспектов с эстакадами, что расходились от площади, как лучи от солнца, начинался хаос разнообразных застроек. Уровни тут не имели чёткого разделения и можно было с ума сойти от путаницы. Я по своей дремучести сперва думал, что каждое кольцо вокруг центра — отдельный район, и что чем дальше от площади, тем хуже застройки. Но не тут-то было. С высоты я увидел, что самые роскошные строения, частные дома и огромные небоскребы находились как раз-таки на окраине Тизоя. И даже за пределами этой самой окраины, поскольку город уже давно разросся из-за границы кратера, оставленного древним метеоритом, он был эдакой амебой, выпалши из своей ямы то тут, то там, где-то сильнее выдвинув щупальце а где-то почти прижав его к краю. Дорожным строителям, должно быть, пришлось попотеть, чтобы сделать стены воронки такими пологими и проложить по ним удобные дороги наверх, к этим особнякам и высоткам. Там, наверное, находился десятый район. В середине же котлован изображал из себя чашку осеннего салата. Примечание. Осенний салат. Аналог винегрета. Конец примечания. Все уровни в нем были перемешаны. Это я понял по дорожным указателям и по движению электричек, а еще по схемам на станциях. Кое-где действительно можно было проехать по Кольцевой в пределах одного уровня, но даже там они наползали друг на друга. На одной и той же улице стояли дома получше, отмеченные, скажем, цифрой 7, и дома похуже, отмеченные шестеркой. Найти в этом лабиринте квартал неудачников оказалось не так-то просто. Он занимал целый сектор ближе к середине города, гораздо больше, чем я мог себе представить. Этот квартал только назывался кварталом, а на самом деле это был полноценный район, охваченный с четырех сторон магистральными дорогами, двумя кольцевыми и двумя радиальными. Я узнал его по типовым четырехэтажкам, узким внутренним улочкам, предназначенным только для пешеходов, и, самое главное, по отсутствию поблизости станций электропоездов. Люди на нулевом уровне имели только самые примитивные средства передвижения. Старенькие самокаты и велосипеды без аккумуляторов, которые чаще всего находили на барахолках. Когда я спускался с эскалатора и шел в квартал неудачников, то был уверен, что привлеку не меньше внимания, чем статуя рыбака у нас в отлаве. Во-первых, новый человек — это всегда интересно, особенно если он из другого города, а тем более из захребетья то бишь из той части материка, который лежит за хребтом Путисон. Во-вторых, мой внешний вид сам по себе тянул на аттракцион, а поскольку с развлечениями в этих местах было скудно, я ожидал, что народ немедленно соберется вокруг меня, дабы поглазеть. Тогда-то я и представлюсь им, и расскажу о своей миссии. По крайней мере, такой у меня был план, и он потерпел сокрушительное поражение». Обитатели квартала не только не здоровались со мной, но прямо-таки избегали. Я даже заметил, что улицы внезапно опустели, стоило мне появиться здесь. К кому бы я ни пытался подойти, от меня шарахались в испуге: дети убегали, взрослые делали очень занятой вид и поспешно ныряли в двери подъездов и магазинов. Но все-таки мне удалось выцепить одну девчушку с розовыми прядями в волосах, судя по виду, явно не здешнюю. Красить волосы и делать всякие причуды со своим телом можно было только на высоких уровнях, насколько я знал. Тем удивительнее, что девчушка от меня не убежала, хотя вид у нее был неважный и любезно подсказала, как добраться до парикмахерской. Вывески тут и правда не имелось, зато на двери висел листок, на котором удивительно красивым почерком, похожим на печать, кто-то вывел. Условия предоставления услуг. Предварительная запись. Чисто вымытая голова. Не менее двух раз. Опрятная одежда, аккуратный внешний вид, приятный запах изо рта, никаких паразитов, никакой перхоти, никаких просроченных духов. Список был такой длинный, что моя челюсть с каждым новым пунктом, отвисавшая все ниже, в итоге почти коснулась колен. «Это что, вход в реанимацию или парикмахерская?» — удивился я. «Может, девчушка ошиблась или сказала первое, что пришло ей в голову, торопясь избавиться от меня?» Я стал заглядывать в окна, заклеенные разноцветными листами не то кальки, не то упаковочной бумаги. Увидеть за ними обстановку было трудно, но все-таки я разглядел внутри очертания парикмахерского стола с зеркалом и что-то похожее на раковину для мытья волос. Значит, не ошибся. Я почесал загорелый затылок. Конечно, условия посещения парикмахерской тут были сложные, но это столица все-таки. Я внимательно изучил пункты и счел, что вполне могу им соответствовать. шее не имел отродясь. Им просто не в чем было заводиться. Духами я не брызгался, одежды почти не носил, а об опрятности полотенца и так заботился, как мог. Да и к тому же поливомоечная машина прекрасно отмыла мне ноги. Осталось сделать только пару мелочей. Я подошел к ближайшей клумбе с огородными травами и отыскал в ней мяту, давно давшую семена. Пожевал листочек, свежее дыхание обеспечено. Потом направился к фонтану и честно вымыл голову два раза. Даже почистил мизинцем уши. Хотел на всякий случай помыться целиком, но тогда пришлось бы долго сохнуть. Да и вода тут была проточная, а она куда холоднее озерной, к которой я привык. Покончив с гигиеной, я вернулся к полуподвальчику и стал громко звать парикмахера и настойчиво колотить в дверь. Все как полагается. Мне открыли почти без промедлений. «Что случилось? Зачем так кричать?» Сперва я подумал, что передо мной стоит девушка в диковинном платье, похожем на многослойный халат. Но кадык и низкий голос утверждали, что это юноша, удивительно красивый и нарядный для квартала неудачников. Таких разве что в кино показывают или на цифровых счетах вдоль эстакад, где постоянно крутят ролики со счастливыми людьми, пейзажами, щенками и котятами, призванными поднимать горожанам настроение. «Приветствую, молодой человек!» — улыбнулся я. «Мне сказали, что ты глуховат, вот я и старался погромче. Мне бы побриться». Юноша оглядел меня с ног до головы, и в его удивительных глазах, фиолетовых, как листочки базилика с огородной клумбы, где я только что побывал, мелькнул ужас. Я поспешил предупредить. «Да ты не бойся, я не сумасшедший. У меня просто такой образ жизни, гидоскетизм. Я расскажу тебе о нем поподробнее, пока ты будешь меня брить». «Вы не по записи», — быстро сказал парикмахер и ткнул пальцем в список на двери. «И я не смогу вас обслужить» пока вы не выполните все эти условия». «Так я записываюсь прямо сейчас», — не растерялся ваш покорный слуга. «Я видел через окно, что народа у тебя нет. Буду, значит, первым. А условия я все уже выполнил. Только что помыл голову вон в том фонтанчике. И мяту пожевал. Духами я сроду не пользовался. А в шам у меня заводиться негде. Так что имею полное право». «Нет, нет!» — запротестовал юноша на мою попытку войти. «Это недопустимо». «У вас босые ноги, вы запачкаете пол!» «Невелика беда!» — отмахнулся я. «Потом за собой помою. У меня вот полотенце махровое. Оно отлично вытирает. Обещаю унести с собой всю свою грязь. Потом постираюсь в фонтане». Парикмахер посмотрел на меня каменным взглядом. «Если тебе так важно, я подотру за собой сразу!» — сказал я и стал снимать полотенце. «Не надо!» — юноша выставил руки перед собой. «Прошу вас, не надо!» «Ну вот и хорошо!» Обрадовался я и прошел мимо него внутрь. Если честно, так и не понял, он меня впустил или просто отпрянул. Пользуясь возможностью, я быстренько проскользнул в зал и второй раз за сегодня оторопел от такого роскошества. Тут были стены с золотыми узорами, мозаичная плитка, ламбрикены из тяжелой ткани на окнах, резной шкаф с книгами, автомат с напитками в углу. Но самый писк роскоши — террариум с хамелеонами и тумба с винтажным граммофоном. Разве такое бывает в квартале неудачников? Даже парикмахерский уголок оказался необычайно красивым. Все эти блестящие полки с уходовыми средствами, раковина для мытья волос, массивный стол трильяж с тройным зеркалом и почти все предметы интерьера были фиолетово-золотые, включая подставку для зонтиков, об которую я споткнулся, входя. Вот это парикмахерское! В такой и самого Гедона постричь не стыдно. Я тут же прилег на одну из скамеек для ожидания, и счел ее удобной. «Отлично! Вот тут я и значую». «Что?» — выдохнул юноша, прожигая меня взглядом. «Мне некуда идти», — объяснил я ему, поворачиваясь сбоку-набок. «Я из другого города, точнее, из другой части света. Но ты не переживай. Мне не надо ни одеяла, ни подушки. Я гидоскет. Я бы даже спал на полу, но у тебя тут нет ковров, одна плитка, а на ней моим костяшкам холодновато». Кстати, гидоскетизм это мое учение, которое позволит всем неудачникам в мире стать счастливыми, включая тебя. Оно доведет Гедонис до утопии, вот увидишь. Юноша внезапно побледнел, хотя он и так был бледный, пошатнулся, но устоял на ногах, опершись на тумбу с граммофоном. О, великие боги! пробормотал он. Одну мою жизнь уже уничтожил помешанный на спасении мира старик. Не хватало мне еще одного. «Ты встречал кого-то похожего на меня?» Я подскочил со скамейки в радостном возбуждении. «Ты должен нас познакомить. Уверен, у нас много общего». «О, ну не переживай так. Я буду помогать тебе по хозяйству, пока буду жить тут». «Жить?» — выпалил парикмахер. «Не переночевать, а жить?» «Думаю, я тут задержусь», — заявил я, деловито оглядывая зал. «На пару полеев, а то и на год, пока там вся эта оказия с документами и проверками утрясется» но ты не волнуйся, мы подружимся. — Ни в коем случае! Юноша выглядел так, будто у него вот случится истерика. — Как вы вообще себе это представляете? Вы ввалились в мою парикмахерскую без записи, в отвратительном виде, наследили тут, предлагали увидеть ваше непотребство, а теперь собираетесь здесь жить? Это мой дом, и я не позволю вам здесь остаться. — Да в чем твоя проблема, молодой человек? — удивился я. Между прочим, Великий Гедон завещал людям помогать друг другу. А у столичных жителей, как я вижу, этот завет давно покрылся пылью эгоизма. Что ж, неплохо будет напомнить тебе о нем. И вообще, что значит мой дом? Частная собственность исчезла вместе с догедонистической эрой, чтобы ты знал. Ты в любой момент можешь потерять все, что имеешь. Я не могу! Яростно выдохнул парикмахер. Я живу на нулевом уровне. Отсюда падать уже некуда и терять мне тоже нечего. — А, по-моему, у тебя тут полно лишних вещей, — сказал я, уберев руки в бока. — Я бы половину выбросил или раздал соседям. — Вот, погоди, сейчас я расскажу тебе свою теорию пирожка, и ты поймешь, что цепляться за вещи — пагубное занятие. Юноша сжал пальцами переносицу и зажмурился. То ли у него заболела голова, то ли он пытался как-то пережить этот момент. Потом он открыл свои глаза аметисты и, внимательно глядя на меня, спросил. «У вас случайно нет внука примерно моего возраста?» «Нет, нет!» Теперь я уже испуганно замахал руками. «Я гидоскет, так что не признаю семейной связи. Алик не мой внук. Но откуда ты про него знаешь? Неужели он живет в квартале неудачников?» Юноша сполз по стене, вынул из-за пазухи веер и стал им обмахиваться. Потом вдруг вскочил и понесся к террариуму с хамелеонами. «О, великие боги!» Вы не можете так со мной поступить, не в этот раз. Я больше не хочу в этом участвовать. Я целую жизнь был послушной марионеткой в ваших руках. Я заслужил право выбора, заслужил не вмешиваться в происходящее. Зачем вы посылаете мне всех этих людей одного за другим? У тебя, однако, необычные религиозные предпочтения, — сказал я, разглядывая цветастых ящериц через стекло. Они были красивые, тоже фиолетово-золотые. Впервые вижу, как... Кто-то поклоняется хамелеонам. Кстати, а как они размножаются? Всегда было интересно. Откладывают яйца? Я не поклоняюсь хамелеонам, огрызнулся парикмахер. Это просто образ, метафора. Почему я вообще вам это объясняю? А о чем это ты с ними говорил? Во что ты не хочешь вмешиваться? В бритье моей бороды? Я отказываюсь участвовать во всем, что связано с вами, а еще с вашим внуком и со всеми этими людьми, которых вы... В общем, делайте, что хотите, но не впутывайте в это меня. Юноша неожиданно выпрямился, внимательно посмотрел в окно, возле которого стоял террариум. Кажется, мимо парикмахерской прошел какой-то человек, но через заклеенные стекла я его не разглядел. «Стойте тут! Ничего не трогайте!» Парикмахер побежал к двери, разметав полы халата. «Мда, мир не без странных людей!» Я сел в кресло, покрутился, посмотрел на себя в зеркало. Крякнул: Да уж, зарос, так зарос. Придется, видимо, бриться самостоятельно. У юноши в специальном резном ящичке лежала целая коллекция роскошных бритв из тех, что походят на ножечки с закругленными концами. Пока я их разглядывал, зазвенел колокольчик над дверью, и вместе с парикмахером в зал вошел мужчина в форменном костюме полицая. Большой бог говорил мне, что коричневый цвет у них символизирует защиту потому что это цвет древесной коры. Полицаи — это кора, которая защищает внутреннюю часть дерева, общество, ото всяких внешних угроз. Ему очень нравилось это сравнение. «Вот он!» — выдохнул парикмахер, указав на меня. «Немедленно положите бритву, иначе я буду вынужден применить силу!» — потребовал полицай пронзительно высоким голосом. Вид у него при этом был скорее испуганный, чем грозный. «Наверное, такой же был бы у Большого Бо», если бы однажды его мечта сбылась, и он стал свидетелем настоящего преступления. Но в нашем тихом квартале не случалось ничего серьезнее, чем кража собакой тетушки Поньи сосисок из магазина. «Вы что же, не добились своего? И решили угрожать оружием? Вы в своем уме?» «Пока еще в своем», — уверенно сказал я. Полицай потянулся к дубинке на поясе. Я поспешно вернул бритву на место. «Постой, постой. Это какое-то недоразумение. Я никому не угрожал. Я просто хотел побриться. И я не сумасшедший, сразу говорю. У меня просто такой образ жизни, гидоскетизм. А моя справка сейчас у Орланда и в Кали. Можешь позвонить его секретарю. Я только недавно оттуда». «Киан утверждает, что вы собрались тут жить без его согласия. Это правда?» Я почесал зудящий затылок. «А что в этом такого? У него тут полно места. Я посплю себе тихонько на скамеечке». Заодно избавлю его от нелюдимости, а то погляди, какой он нервный. Это все от нехватки общения. — Отойдите от стола! — потребовал полицей, нервно потрясая дубинкой. Парикмахер, напротив, успокоился и стоял за его спиной, скрестив руки на груди и пронзая меня острым взглядом. — Послушай, уважаемый! — сказал я мужичку. — Я прибыл из другого города, и мне пока негде остановиться. Поэтому я решил временно остаться здесь. Я бы вообще спал на улице, но у вас тут ночами уже зябко. — А где находится ваше законное жилье? — нахмурился полицей. — Перед приездом вы должны были подать заявку. Подождать, пока вам ответят, что освободилась квартира вашего уровня, и уже тогда приезжать. А вы не стали дожидаться и приехали раньше? У нас тут, знаете ли, почти не бывает свободных квартир. Можно ждать полеями. — Да не нужно мне это ваше жилье! — выпалил я. «Не подавал я никаких заявок. Я просто приехал сюда, и все. Зачем мне ждать какую-то квартиру, если мне достаточно обычной скамейки? Я гидоскет, я отрицаю всяческие излишества». «Пройдемте со мной в отделение», — потребовал полицай. «Вы не подали заявку на жилье, ворвались в чужое и решили самовольно в нем остаться. Да еще угрожали хозяину расправой. Это даже не мелкое хулиганство. Это преступление второй категории. Оно тянет на два поля на Амарановых островах». На секунду у меня мелькнула мысль сказать ему, что я пошутил, что меня неверно поняли. Потом вернуться к Ратуше и попросить еще одну бумажку с адресом. Но я был так возмущен поведением кизойцев, что не мог себя сдержать. У нас в Отлаве каждый готов был приютить старика. Я частенько ходил по соседям, помогал с ремонтом, нянчился с детьми, присматривал за больными. Мне всегда было место и работа. Но здесь люди давно позабыли заветы Гедона. Они думали только о себе и о своих потребностях. И соврать, что на самом деле я подавал заявку на жилье, означало бы предать теорию пирожка и мои моральные принципы. А этого я допустить не мог. Какой же я гидоскет после такого? В чем смысл моего учения, если я готов поступиться им во благо себе? Вот так, слово за слово, ваш покорный слуга оказался в полицейском участке. Но даже это не сбило с меня спесь. Я до того рьяно пытался доказать свою правоту что вечером того же дня меня отправили на отработки. В горячке я не осознавал масштабов трагедии, а когда осознал, то даже не успел толком огорчиться. Я почему-то сразу подумал, что это перст судьбы указал мне путь. Ведь аморальцы находятся куда ближе к гидоскетизму, чем обычные люди. Как минимум, их лишают удальмера на время отработок. А когда потом снова его вживляют, приходится копить удовольствие заново, с нуля, с квартала неудачников. К тому же после отработок бывшие моральцы редко возвращаются в свои города, не хотят, чтобы там на них косо смотрели. Некоторые даже обрывают все связи с родственниками, дабы начать с чистого листа. Так что и уровень людизма у них куда ниже. Вот где я подыщу себе первых адептов. О, мои дряхлые кости, отвыкшие от поездок в мобилях. У меня все тело затекло, пока мы катили за город на станцию Амарановы острова. Она, как и ее соседка, последний путь навевала не самые приятные мысли. Поэтому все маршруты к исправительному архипелагу проходили по околицам и прятались от обычных дорог за лесопосадками. Я был, наверное, самым счастливым человеком на станции, поэтому окружающие поглядывали на меня с подозрением, впрочем, как и всегда. А причина моей радости заключалась в том, что сбылась моя давняя мечта покататься на магнитке, скоростном поезде на магнитной подушке, который западники называли Маглевом. Я всю жизнь хотел водить континентальные электрички, но так ни разу и не поднялся до пятого уровня, дававшего возможность работать на этих великолепных машинах, похожих на змей с опущенными головами и покатыми телами, по которым потоки воздуха скользили, создавая минимум сопротивления. И вот, наконец, Маглев прямо передо мной. В вагоне меня встретили голубые ряды тройных сидений по обеим сторонам, словно раступившееся море и благословенные кондиционеры, кондиции... тфуты Невозможно выговорить. В общем, эти штуковины, гоняющие по салону прохладный воздух. А я уж думал, что амаральцам такая роскошь не полагается. И я заживо сварюсь где-нибудь в тропиках, когда состав превратится в доменную печь. На моей памяти большая часть амарановых островов располагалась в субтропическом поясе. Но попасть туда можно было только по мосту Амо, самому длинному в мире. А он находился как раз-таки в тропиках. Этот 20-километровый шедевр инженера Павлония соединял материк с промышленным островом, а уже оттуда мосты поменьше вели на Новый век, Капитолий и десяток мелких клочков суши, тоже входивших в архипелаг. И я пока не знал, куда именно меня определят работать. В нашем вагоне народу набралось немного. Пара человек тихонько болтала на задних сиденьях, еще несколько спали, тройка вяло читала газеты или массировала отекшие от дальней поездки ноги. Видимо, ехали издалека, может быть, даже с востока. Но на глаз я так сразу не смог определить земляков. Лица у всех были недружелюбные. «К отправлению готовы!» — доложил в рацию проходивший мимо конвоир. Двери с шипением сдвинулись, переходные мостики поднялись, закрыв пробелы в ограждении платформы. И меня обдало мурашками, словно дрожь потолка передалась моему телу. Машина проснулась, нас чуть приподняла, и я всем нутром ощутил ее мощь, механизмы и жилы, пропитанные электричеством. «Слушай, добрый человек», — остановил я конвоира, — «а какая скорость у этой магнитки?» «На максимуме километров шестьсот в час», — с довольным видом сообщил тот. «Хороша!» — восторженно протянул я. «Вот до чего техника дошла. А всего лет двадцать назад разгон самых шустрых континенталок еле до 70 дотягивал». Городские так вообще ползли, как дохлые ужи на муравьиных спинах. Даже представить боюсь, сколько энергии расходует эта зверюга. Интересно, какая тут мощность батарей? На обесточенных участках автономного питания надолго хватает? — Не знаю, дед, не разбираюсь я в этом, — устало сказал конвоир. — Ты выбирай место, скоро тронемся. Повезло, что меня не осудили строго. Я должен был попасть в другой вагон, но, думаю, меня пожалели. Или сделали скидку на возраст. Поэтому мне приписали не вторую категорию, а только первую — мелкое хулиганство. Мог бы отделаться и строгим предупреждением, но вышло, как вышло. Свободные руки — уже хорошо. Более опасных аморальцев везли в наручниках, а у нас тут собрались относительно приличные люди. Я выбрал самого безобидного на вид, тощего парнишку с отрешенным лицом и одуванчиковыми волосами. Когда я к нему подошел, то увидел, что рядом с ним сидит зеленый заяц в одежке, как у докторов. А дуванчик на меня даже не взглянул. Он думал о чем-то своем, пялись в окно. Вблизи он показался мне знакомым. Я как будто уже видел однажды это лицо и эти белые волосы. — Привет! — сказал я ему. — И вам д добрый день! — ответил он, слегка кивнув. — Ага, похоже, Запада, — определил я. — Меня никак не зовут, но ты можешь называть меня Дед Тютю, Решил я облегчить парнишке задачу. — А как тебя зовут? — Финнард представился он. «А это у тебя что?» — указал я на игрушку. Д. «Доктор Пухи!» — без заминки ответил одуванчик. «Мой друг!» «Что, среди людей подходящих кандидатов не нашлось?» — добродушно рассмеялся я. «Ты выглядишь слишком взрослым для плюшевых игрушек». Финард посадил зайца к себе на колени, отвернулся к окну и тихо проговорил. «Среди людей у меня друзей нет». «Это как так вышло?» — удивился я, подсаживаясь к нему. «Ты выглядишь славным малым». «Куда же смотрели твои родители?» «Они мертвы». «И давно?» «Что вы делаете?» — зашипела на меня с заднего сиденья дамочка с синей шевелюрой. «Зачем с первых минут лезть мальчику в душу? Это же неприлично. Задавать такие бестактные вопросы и нарушать личное пространство». «О, я уже понял, что у вас тут все помешаны на личном пространстве. Настолько, что уже и человечность терять начали. А я гидоскет простой, и разговоры у меня простые». «По мне лучше спросить напрямую и рассказать о себе без увиливаний и никаких недопониманий». С этими словами я вернулся к Дуванчику. «Ну а другие родственники? Или их у тебя тоже нет?» Финнерд помотал головой. «О, тогда у меня для тебя отличные новости», — обрадовался я. «Ты уже на полпути к гедоскетизму. Тем более, если ты никогда дружбу не заводил. Заяц — это не проблема. Людизм искореняется куда тяжелее вещизма. По своему опыту знаю». «Это что, какая-то секта?» — спросила меня синеголовая дамочка. «Не пудрите мальчику голову!» «Это ты себе голову припудри, милая, перхоти меньше будет видно!» — посоветовал я из добрых побуждений. «А лучше побрейся на лысы, как я. Тогда забудешь и про перхоть, и про вшей. В квартале неудачников нынче правила строгие. К парикмахеру с перхотью и в шаме не пускают. А мы все там будем после отработок». Дамочка что-то возмущенно взвизгнула но я ее не расслышал. Поезд тронулся, и душа моя ухнула в пятки. Я зажмурился от удовольствия. Надо сказать, это был превосходный маглив. Прежде мы не знали ни откидных столиков, ни гамаков для сна, зато прямо сейчас я сидел в кресле, повторяющем форму спины, держал ноги на удобной подставке, и кондиционеры щекотали лысину прохладным воздухом. Одним словом, комфорт. Мешала только одежда, навязанная мне полицаями. Странного вида футболка в оранжевых ромбах. Белые штаны и кеды, будто вырезанные из шкуры жирафа. «Не думаю, что я подойду вашему кружку социопатов. У меня, вообще-то, был один друг», — неожиданно сказал Финнард. Все еще, глядя в окно и теребя брошку на воротничке зайчьего халата. «Есть. Был. Я не уверен». «Это как?» — удивился я. «Вы поссорились?» «Я не знаю. М Мы встретились только однажды». Поговорили о чем-то и потом он сказал, что мы теперь друзья. Но больше мы не встречались. Он на меня, наверное, обиделся. Он подарил мне эту вещь на память в знак нашей дружбы, а я -то тогда был немного не в себе и забыл его. Иронично, улыбнулся я, учитывая, что он подарил тебе спираль памяти. Финерт впервые за все время внимательно посмотрел на меня. Как вы сказали, спираль памяти? А что это за спираль? Я думал, это леденец. Ба! выдал я. Это же такой распространенный символ, неужели ты его не знаешь? Смотри, эта брошка начинается и заканчивается одинаково, острым кончиком. В начале твоей жизни кончик узкий и маленький, а потом ты растешь, события наслаиваются одно на другое, воспоминаний все больше, спираль все толще. Но постепенно приходит старость, а с ней и деменция. Спираль памяти начинает уменьшаться и сходит на нет, до тех пор… Пока ты не вернешься в первоначальное младенческое состояние, когда уже ничего не помнишь и не умеешь. Адуванчик пораженно смотрел на брошку, не мигая. Слушай, сказал я, пихая его в бок. На Амарановые острова можно взять с собой только одну личную вещь. Ты, видимо, взял две, прицепив брошку к этому зайцу, чтобы их посчитали за единое целое. Получается, это самые дорогие для тебя вещи. Этот заяц и твой несостоявшийся друг. Если он тебе так важен. Почему ты его не поискал, не извинился, не объяснил ситуацию? Финнерт нахмурился. Я просто был очень занят. И потом я поспрашивал у коллег, но никто из них мне эту брошку не дарил. И она не с моего уровня. Тут стоит ноль на штампе. Так ты поэтому не стал его искать? Приподнял я брови. Подумал, что он с нулевки, а дружба с неудачником тебе не подходит? Зачем же тогда брошку сохранил? Д дело вообще не в этом. — выпалил Финард. — Я просто не знал, как его там найти. Я вообще не понимаю, как мы могли встретиться в ратуше на званном ужине для научного сообщества. Как туда умудрился попасть человек с нулевого квартала? А с чего это ты взял, что он был нулевиком? Только из-за штампа? Но это же распространенная вещистская традиция. Дарить близким людям безделушки из квартала неудачников. — Развел я руками. — Когда я еще не был гидоскетом, И у меня была жена, я тоже приносил ей такие вот сентиментальные штучки с барахолок нулевого уровня. Тут же суть не в самой вещице, не в том, насколько она красивая или качественная, а в том, что она останется с тобой навсегда. Вещь из нулевки у тебя никогда не заберут. Ты можешь хранить ее всю свою жизнь. Некоторые парочки нарочно устраивают свидание на барахолке в квартале неудачников, чтобы порыться в тамошних завалах и отыскать что-нибудь небольшое вроде брошки, «Заколки или запонок — это традиция, идеальный пример совмещения людизма и вещизма в одном флаконе». Финнард громко сглотнул и сильнее сжал зайца. «Значит, он был из моего окружения. Наверное, он тоже много выпил в тот вечер, а наутро осознал, что это была плохая идея — дружить со мной. Поэтому он ко мне больше и не подошел». «Ну так отпусти ситуацию», — посоветовал я ему. «Не иметь друзей — это только к лучшему». «Почему ты так расстроился, если вы разговаривали всего один раз, и ты его даже не помнишь?» «Да, я знаю, что это нелепо», — пробормотал Финнерт, снова уставившись в окно. «Но не могу перестать о нем думать с сегодняшнего утра. Это, наверное, и есть незакрытый гештальт?» «Почему-то из всех незавершенных дел это нервирует меня больше всего. Я надеялся, что, к когда вернусь с отработок, смогу поискать этого человека». Я ведь тоже окажусь в нулевом квартале через полей. И зачем я вам все это говорю? Так ты держишься за эту мысль, чтобы подбодрить себя? Я похлопал его по плечу. Но это ложный путь, парень. Нельзя становиться зависимым от других людей. Нужно самому устроить свое счастье. Почему бы тебе не стать гидоскетом, а? Вот у меня нет ни родни, ни друзей, ни вещей, но я полностью счастлив. Как тебе перспектива стать моим протеже? «Я еще крепкий старик, но мне уже пора заботиться преемником. По-моему, ты отлично подходишь для моей теории пирожка». Финнерд грустно усмехнулся, посмотрев на меня, и я опять подумал, что где-то уже видел его лицо. «Простите», — сказал он мне, — «но я неудачный вариант. Наверняка я сойду с ума и умру даже раньше, чем вы. Я поздний ребенок». «Ну что за дела?» — воскликнул я в сердцах. «Впервые в жизни нашел кого-то настолько гидоскетичного, а судьба с тобой так обошлась. Честное слово, в последнее время чувствую себя как кузнечик, попавший в бочку. Знаешь, у нас в Доме Надежды, возле некоторых клумб, на которых росли особо нежные цветы, которые нельзя поливать холодной водой, стояли небольшие бочки. Да, наверное, они и сейчас там стоят. Утром их наполняют, за день вода нагревается, и вечером ей поливают клумбы. Так вот, в середине лета появляется много кузнечиков. И я иногда целыми часами только и занимался тем, что сидел у какой-нибудь бочки и вылавливал из нее этих кузнечиков. Дурни прыгали куда ни попадя, падали в бочку и болтыхались в ней. Хотели выпрыгнуть обратно, да только беспомощно толкали воду лапками. И если я не успевал их вытащить, они медленно шли ко дну. Вот и я сейчас, как тот кузнечик. Все хочу прыгнуть вверх, принести людям свою теорию, как-то помочь миру, но я уже по горло в воде. Теперь мне остается только найти соломинку, чтобы ухватиться за нее и передать свои знания. Но и этого, кажется, не дано. Возле моей бочки никто не появляется, сколько я не жду. Ни одного любопытного мальчишки со спасительной травинкой. «Предельно вас понимаю», — сказал Финнард. «Я тоже как осадок после химической реакции, который уже отработал свое и теперь опускается на дно». И тут вдруг меня осенило. «Это же Финнард Топольский». Тот молодой ученый, о котором часто писали в газетах. Я несколько раз видел его выступление на уличных счетах. Как же я его сразу не признал? А за что тебя отправили на отработки? Не сдержался я от вопроса, но тут мы выехали на горная плата, с которого открывался великолепный вид, и все как один уставились в окна. Вместо бесконечного коридора стволов я увидел внизу вечернюю долину, вышитую зеркальными нитями рек и почти сплошь покрытую лесом. Сложно было поверить, что эти бесконечные ряды орехов, дубов и каштанов – рукотворный труд. Слава лесным хозяйствам, они многое сделали, чтобы улучшить экологию планеты. Леса каждый год обновляли, на месте погибших деревьев сажали новые и искали способы облагородить болота и пустыни. Но мне больше нравилось смотреть на поля, и я мечтал побывать в заповеднике, где, говорят, еще остались ковыльные степи. Видимо, вы тоже не изучали социальные нормы, Вздохнул Финнард, когда я повторил свой вопрос. Я начинаю лучше понимать людей, которые считали меня токсичным. «Не обижайся!» — похлопал я его по плечу. «Такой уж я человек. И, кстати говоря, в долгу перед тобой не останусь. Вот лично я попал сюда из-за того, что зашел не в ту парикмахерскую. И я принялся рассказывать одуванчику эту историю во всех подробностях. Вагон притих. Народу было любопытно. Даже конвоир задержался, чтобы послушать меня» и когда я дошел до момента, где собирался снять с себя полотенце, хохотал уже весь вагон, и зеленые глаза дуванчика повеселели, сбрызнутые солнечными бликами. Но неожиданно смех затих. вечернюю пастораль перекрыл поезд, при виде которого мы все замолкли. По соседнему рельсу летел, обгоняя нашу электричку, разноцветный состав. Такой веселый и красивый, он сверкал и переливался на солнце глянцевым корпусом, но назначение имел отнюдь не праздничное. У этого поезда не было окон и сидений, и мчался он по ветке последний путь. Иными словами, в этих пестрых, будто игрушечных вагонах везли трупы. Тысячи трупов со всего континента. Я проводил за свою жизнь немало людей, поэтому легко представил тела в белых контейнерах, помещенные в холодильные ячейки, и вагоны изнутри похожие на соты. Поезда последнего пути доставляли трупы к заводу удобрений, где производили питательный компост, на котором потом выращивали деревья. Такой конец ожидал каждого гедоничанина. Сегодня мы ехали на Марановые острова отрабатывать преступления, но когда-то нам предстояло прокатиться по соседней ветке, чтобы вернуться на материк в подписанном мешке с удобрением и внести в гедонис последний вклад своим телом. В этом оглушительном скорбном молчании, накрывшем вагон при виде труповозки, я не мог не подумать о Полюшке. Кто бы знал, что на старости лет я повторю ее путь и побываю там, где она ушла от меня. Навсегда. Макси. Интермедия. Полюшка никогда не плачет. По крайней мере, наружу. Но я легко замечаю ее внутренние слезы и в такой день откладываю все дела. Моя забота — ни о чем не спрашивать, но обязательно быть рядом на случай, если Полюшка решит заговорить. Я иду за ней по скалистому берегу Рыбного озера. Справа шумит волнами огромный водный простор цвета пунша в который погружается лимонная долька солнца. Мне кажется, если сейчас попробовать воду, она будет сладкой, как лимонад. Ветер сильный до крена тополей, поэтому Полюшка сняла шляпу, которую я теперь несу, и заново собирает растрепавшиеся волосы. «Нет у меня таланта к семейной жизни», — говорит она после долгого молчания. Я торопливо догоняю ее, чтобы идти вровень. До этого не мешался и брел позади, оставив Полюшку наедине с собой. «Кажется, я натворила то, что тебя очень расстроит, Макси», — вздыхает она, глядя мне прямо в глаза. Я беру ее за руку и спрашиваю взволнованно. «Что случилось, дорогая?» «То, что я теперь еще и ужасная ба!» Полюшка провожает глазами цитрусовые волны. «Ална собирается переехать в Тизой из-за меня. Они уже и новый дом себе подобрали». Я невольно замираю от такой новости, но Полюшка тянет меня вперед. Ей легче говорить о трудных вещах, когда она от них убегает. Они догадались, что ты приходишь к кое-как выдавливаю я. Все хуже. Свободной рукой Полюшка подбирает камень и силой бросает его в волну, словно хочет вместе с ним избавиться от чувства вины. Еще один травмированный ребенок на моей совести. Я не слышу сочного бульк из-за ветра, что толкает кроны деревьев и вычесывает из озера пенные гребни. Мы с Полюшкой едва слышим друг друга, и мне кажется что мы и не говорим вовсе, читаем мысли. Ты расскажешь мне, что произошло?» Полюшка садится на клок выгоревшей, но мягкой на вид травы. «Я приземляюсь как можно ближе к ней, чтобы мы касались локтями, и смотрю на дольку солнца, обмакнутую в алое озеро. Я надоумила Алика вскрыть запретную полку с книгами в домашней библиотеке», говорит Полюшка, смотря перед собой рассиным взглядом. «Там много всякой жути о древних обрядах, и я думала, нам будет весело потом ее обсуждать и сочинять всякие истории с фонариком под одеялом. Но я бестолковая старая дура. Это надо признать. Я ничего не понимаю в детях. Алик казался таким храбрым ребенком, говорил, что ничего не боится. Ему нравились страшилки, и он все время просил меня сводить его на фильм ужасов. Ална, наверное, рассердилась. Прерываю я поток самобичевания. Но зачем же сразу уезжать? Проблема не в том, что она узнала. Отмахивается Полюшка. И даже не в том, что Алик взломал замок. Я плохо просмотрела содержимое полки. Думала, там только парочка страшных легенд. А этот карапуз откопал похоронные обряды и традиции древности, где полно картинок с гробами, мумиями, расчлененными трупами, головами, которым хищные птицы глаза выклевывают. И еще всякий этап разложения тел. «Святые деревья!» Я аж подскакиваю на месте. Он сильно испугался. Испугался? Слишком слабое слово, Макси. Полюшка обреченно качает головой. У него была паническая атака, и не одна. Потом кошмары начали сниться, и еще эта нервная штука развилась. Боязнь всякого такого, связанного с трупами. Некрофобия вроде. «Ну, что ты смотришь на меня так жалобно, Макси? Смотри на меня сукаризной. Я бестолковая старуха, которая собственному внуку навредила. Нечего меня жалеть» и Полюшка начинает плакать. Я не видел ее слез с того дня, когда мы чуть не расстались в Доме Надежды много лет назад. Тогда она, маленькая девчушка с разодранными коленками, рыдала на заднем дворе под огромным цветущим лопухом. Я хорошо помню то судьбоносное утро, когда меня приехало усыновлять чита высоких рыжих людей. Их не пугало то, что мои безрассудно юные родители зачали меня в нетрезвом виде, из-за чего я мог вырасти нормальным, а мог не очень. Это не всегда было понятно по первым годам. Алкоголь и токсины в сумме рождали мутацию гораздо чаще, чем по отдельности. Но флегматичных детей вроде меня все-таки охотнее собирали домой, чем гиперактивных и тех, у кого в медицинской карте уже стояли диагнозы. Полюшка не могла усидеть на месте ни секунды. Она попала в дом надежды уже все понимающей пятилетней девочкой. Мы сильно сдружились за последние два года, но я ни разу не видел, чтобы она плакала, пока меня не решили установить. Я долго искал ее и, наверное, так и не нашел бы, не будь мне известны все ее тайные убежища. Мои шорты и футболка стали сплошь мокрыми, пока я лазал по кустам, но оно того стоило. В самой гуще облитой дождем зелени я заметил уголок синего полюшкиного платья. Вот ты где! выкрикнул я. Уходи! буркнула она, отгородившись от меня зеленым щитом лопуха. Я сперва подумал, что у нее роса на лице. Так удивили меня ее слезы. Полюшка никогда не плакала. Она могла упасть с крылечного козырька и расхохотаться своей неуклюжести. Она стискивала зубы во время прививок, но терпела. Она могла в очередной раз остаться без родителей, когда из дюжины девочек выбирали не ее, но и это не выбивало у нее слезы. Поэтому, когда я впервые увидел, как она плачет, я понял, что ей невыносимо больно. Может быть, это самый болезненный момент, который с ней случился после того, как родители сдали ее в дом надежды. Минуты две я постоял в молчании, а потом сказал «Хочешь, я останусь с тобой?». Она промолчала, и я остался. Остался навсегда. Но Полюшку пугали семейные узы, и она постоянно сбегала от меня из страха, что однажды я брошу ее, как это сделали родители. Она старалась держаться от Ауны на расстоянии, чтобы той не было грустно, когда я снова женюсь. Но у меня никогда не было других женщин даже и в мыслях. И вот теперь я вижу слезы Полюшки второй раз на своей памяти. Она жмется ко мне, как в детстве, когда я отвоевал ее у лопухов. Я обнимаю ее и тихо говорю. Ничего, милая, на десятом уровне прекрасные психологи. Они проведут Алику пару сеансов гипноза, и он забудет об этой книжке. Ты ни в чем не виновата, потому что невозможно все на свете предсказывать. Полюшка трогательно всхлипывает мне в плечо, а я крепко ее обнимаю. Мне страшно, что ураганный порыв вырвет ее из моих рук и унесет, как зонтик. Алек задержал ее здесь так надолго, что я опять начал верить в свою глупую фантазию, которая возникала всякий раз, когда Полюшка была дома. Я все время твердил себе: она уже так стара, на этот раз она точно не уедет. Но сейчас меня заполняет чувство пустоты. Я от чего-то уверен, что мой ветерок скоро улетит, и я больше ее не увижу.